Глава пятая. Приключения. Алекс. «Обязательно было устраивать цирк», — зашипела я на отца, когда Костя уехал. «Конечно. Семейный цирк — мое любимое в этой скучной жизни». Марк, как всегда, кривлялся и поясничал. Он не умел быть серьезным, но я слишком хорошо знала, когда за улыбкой клоуна скрыто волнение. Сейчас был именно такой момент. Отец смотрел на меня серьезно, хотя улыбался и острил при этом. Зачем ты приехал, Марк? Как официально, Алексия. Он задрал лапки кверху, глянул в окно. Звук отъезжающего авто сообщил, что Костя отправился по своим важным делам. Больше мы никогда не увидимся. Я знала об этом и вчера, но сегодня. Стало грустно. Твой приятель уехал на Порше Эрика. Позвонить копам? Нет, поспешила я успокоить отца. Он друг Берга, жил здесь и взял машину по договоренности. Мм, значит, это не случайный мужик, которого ты подцепила в баре. Марк приложил руку к груди. Слава Богу, мне полегчало. Серьезно? «Нет. От твоих ориентационных качелей у меня аритмия». Я застонала и отправилась вниз, чтобы сделать кофе. Не было у Марка никакой аритмии. Он помрет в 150 лет, и то не своей смертью. Голова побаливала после вчерашнего калифорнийского, но не критично. «Завтрак, кофеин, и буду в порядке. Физически хотя бы». Об остальном лучше не мечтать. Появление Марка ⁇ доказательство, что я в полной жопе. Не примчался бы он просто так. Кофе, предложила я, оттягивая суровый разговор. Конечно, спасибо. Отец открыл холодильник. Тут мясо осталось. Вы хорошо повеселились у барбекю. Да, Костя тут все освоил. Даже тебя, пап. Я большая девочка, но обсуждать секс с тобой не хочу и не буду. Ладно, хотя жаль. Мне интересно. Я зарычала и яростно стукнула яйцо о сковороду. Понял, понял. Не будем теребить твой флюгер чувственности. Марк! Теперь я смеялась. Папа Марк был самым забавным и классным мужиком в моей жизни. В детстве я была уверена, что выйду замуж за такого, как он. Ну или как Аллан. Они оба были разные, но чертовски офигенными. Жизнь показала, что таких папочек больше не делают. Я разочаровалась в мужчинах. Теперь и в людях вообще. Лёшек, я прилетела из Канады не для того, чтобы застать тебя в постели с мужиком. Ты же понимаешь. Хотя этот Костя внушает доверие, особенно после мяса. Марк кинул кусок в рот и прикрыл глаза от блаженства. «Даже остывшее, Божественно!» «Забудь!» Я махнула рукой и решила прекратить оттягивать неприятности. «Ты видел, да?» «Боюсь, что видели даже космонавты с орбиты». Я довольно улыбнулась. «Отлично! Пусть!» Весь штат стоит на ушах. Спарта и так была под пристальным вниманием из-за статьи. Теперь официально в компании начнется расследование. Пусть пока не трогают технологию и финансы, но ты сама знаешь, что это дело времени. Знаю. Согласилась я, вибрируя от тревоги в голосе Марка. Что с того? Алекс, я ведь знаю, как ты рисуешь. Алану, можешь показать концерт с недоумением. Меня и маму ты не проведешь. Арт на крыше выполнен твоими руками. Нет, выдохнула я, беспомощно отрицая. Так и отвечай в полиции. С какой стати? Они докопаются, малыш. Ты же знаешь местных копов. Им хорошо платят. Они хорошо работают. Это Силиконовая долина. Тут даже менты гениальные. Нет, никто не поймет. Комбинезон в машинке. И что с того? Он до сих пор пахнет краской. Уверена, что не оставила следов, которые можно найти. Я хотела побиться об заклад, но даже через свою самоуверенность была обязана признать, что улики возможны. Нет, я не уверена. Да ладно? Марк приподнял бровь. Твой пропуск на территорию действует. Они точно привлекут тебя для свидетельства. Чуть позже начнется суд. Что все это принесет тебе, Алекс? «Не будет суда, Марк», — застонала я, обманывая и себя, и его. «Ты знаешь, что это неизбежно. Дело времени. Еще есть возможность отойти в сторону. Нет у меня такой возможности, особенно после...» «Ты понимаешь...» «Понимаю, родная. Не понимаю только, почему ты должна платить за чужие махинации космических масштабов? Она подставила тебя, котенок!» «Все не так однозначно. Ты однозначно сядешь с ней вместе. Лет на десять. Папа, пожалуйста!» «Алекс, ты слишком веришь в американское правосудие. Но им будет все равно, понимаешь? Ты участвовала в разработках. Ты прикрывала ее». Слезы навернулись на глаза. Я хлопнула по кнопке на кофеварке и взглянула на Марка. Я не знала. Я верила ей. Я действительно верила, что у нее получится. Это было одно из чудес долины, и все они тоже верили, пап. Ладно я, но остальные инвесторы, все эти миллиардеры, они ведь не тупые. Даже их можно обмануть. Выдал Марк и привлек меня к себе. Я уткнулась носом в его майку, желая спрятаться от всего зла в этом мире. Марк был столпом справедливости и уверенности. «Если кто-то и мог меня спасти, то только он. Или Алан, Или оба». «Детка, послушай меня, пожалуйста». «Угу», — буркнула я, зная, что вряд ли мне понравятся его речи, но, скорее всего, они будут разумными. Ты должна вернуться в Россию. Громов сможет тебя защитить. Смеешься? Громов дуется на всех нас с тех пор, как Клим и Эрик свалили вслед за Лерой. Его можно понять. Он создал все условия для инноваций, а мозги все равно потекли на Запад. Ты можешь его задобрить своим возвращением. Он много раз предлагал тебе работу. Где в его Министерстве магии звучит бредово? Возможно. Но бред намного привлекательнее тюрьмы. Не согласна? Согласна. Я очень прошу тебя уехать, хотя бы на время. Пока еще не посадили дома под арест или подписку. Тогда никто не сможет тебе помочь. Я отстранилась и закрыла лицо руками, как в детстве, как будто я, весь мир. Если я никого не вижу, значит никого нет. Но руки пришлось убрать глаза открыть. Мир был. И я была. А между нами было много конфликтов. «Как я ее брошу, пап?» — спросила я у Марка, заранее зная, что он ответит. Отец не разочаровал. «Она подставила тебя, Алекс. Обманула и подставила. Лучшее, что ты можешь сделать сейчас — защититься. Уехать. Мама просит тебя. Я прошу. Ты наш ребенок. У нас нет сил просто наблюдать, как тебе копают яму и хоронят. А Алан, встрепенулась я. Алан не просил? Ты же его знаешь, Лёшка. Он не просит, а действует. Алл ждет нас в Лос-Анджелесе. Его трудами тебе организован безопасный выезд домой. Марк вел машину по серпантину вдоль побережья Тихого океана. Я обычно предпочитала более ровную, менее живописную трассу, но мой папочка не признавал полумер и любил выпендриваться во всем. Он хорошо водил, знал дорогу, и я не переживала. О дороге. Других переживаний хватало. Я была не в восторге от перспективы вернуться домой, в Россию. Учитывая, что большую часть своей жизни я провела, кочуя с родителями по миру, «Дома в виде страны у меня не было. Можно сказать, моим домом была моя семья, а они были русскими. Поэтому я тоже чувствовала себя именно такой. Но прежде всего я себя идентифицировала не русской, а стерн. Меня научили, что эта фамилия — большие возможности, большая удача и большая ответственность. Сама я добавила к этому списку еще и большую гордость». Поэтому меня убивала потребность просить что-то у Громова. Пусть он хоть сто тысяч раз президент. И я-то, Стерн, почти королева. Андрей Михайлович, конечно, мужик умный и сильный. Он сам все предложит и сам все даст. Однако до него все равно придется достучаться. Прямого доступа к президенту у меня не было. А вот Марк с ним, можно сказать, дружил. Я искренне полагала, что мои папочки наладили мосты. «Что Андрей от меня хочет?» — спросила я Марка, любуясь океаном. «Громов?» — уточнил отец. «А какой еще?» «Боюсь, он хочет навсегда забыть, как мои дети его кинули». В голосе Марка не звучала издевка, чтобы принять переживание за шутку. Я повернулась к нему. «В каком смысле?» «В прямом, Лёшек. Ты же сама знаешь. Клим и Эрик. До них ты. Вы все уехали, отказались от его предложений. Боюсь, он не горит желанием иметь с нами дело». «Ты серьезно? «Да, вполне». Я начала нервничать. «То есть ни ты, ни Алан не говорили с ним?» «Если мы заведем об этом разговор...» то, скорее всего, только усугубим твое положение. Громов стал малость нервным после истории со своим дворецким. Начни я или Алан проталкивать тебя. Могли бы и на запрет въезда в страну нарваться. Тогда точно, дело труба. После этих слов к нервам прибавилась и злость. Я взмахнула руками, не в силах сдержать эмоции. «Так какого черта мне лететь в Россию?» Если Громов знать меня не хочет, то... — Лиза, — перебил мою истерику Марк. — Кто? — Элизабет Торнтон Громова. Назвал он полное имя жены президента. — И что с ней? — Вы подруги, кажется. — Все еще не вижу связи. — Ох, Лекси, ты у меня такая умница, но в фундаментальной науке ни хренашечки не смыслишь. — В какой фундаментальной? физике марк захохотал на весь каньон и только проржавшись, пояснил в любви девочка моя в любви элизабет имеет очень большое влияние на нашего дорогого презика я сморщилась отец иногда говорил как клим а клим говорил как гопник им обоим шел легкий налет быдла но меня немного раздражало так вот Если ты пообщаешься с Лиз и объяснишь ей все, она обязательно донесет Андрею. И так прекрасно донесет, что он не сможет игнорировать твое присутствие с ними в одной локации. А мы будем присутствовать в одной локации? Да, тебе нужно будет добраться до Алтая. Элизабет любит снимать дом в горах летом. Расписание Андрея чуть плавает, но мы уточним его. «Господи, как это унизительно! Может, не надо, пап? Полиция, суд, тюрьма», — напомнил Марк кратенько. Я завыла. «Знаю, малыш, знаю», — он похлопал меня по коленке. «Я тоже в твоем возрасте предпочитал удавиться, чем просить кого-то о помощи. В моем возрасте. А теперь, значит, стал лояльнее к прошению? Намного». «Что же так меняет человека?» Марк пожал плечами. «Возможно, опыт. Или чуть больше мозгов в голове. Или...» «А нет, это опять опыт. Но если ты чешешься от одной мысли, что придется просить об услуге, есть один выход». «Какой?» «Не проси». Тут уже я начала хохотать. «Как так, пап?» «А вот так. Ты же Стерн, Алексия». Ты умная, дерзкая, безумно талантливая, нестандартно мыслящая. Просто расскажи, какая ты офигительная, и Громов сам тебе предложит место в ложе долбоебов. Ой, то есть министров. Я смеялась до боли в животе. все таки хорошо, что меня забрал из Пало-Альто именно Марк. С салоном вряд ли было бы весело. Он смог бы успокоить, вселить уверенность но рассмешить так, как делает Марк, не умел. Мне все еще не нравилась идея ходить кругами, чтобы добраться до Громова. Мы с Лиз, конечно, дружили, и я вряд ли смогу сдержаться и не рассказать ей печальную историю моего провала в науке. Она, конечно, захочет мне помочь и организует встречу с Андреем. Марк был прав. Жена имела хорошее влияние на президента — Она помогала ему не забывать, что срок закончится, а страна останется стоять при другом правителе. Они же снова станут почти обычными людьми с почти обычными родственниками и друзьями. Андрею будет выгодно оставить меня в России надолго. Он не скрывал, что ищет среди своего окружения талантливых специалистов. Я сама уже не очень была уверена в своей ценности, но Марк верил в меня. Ему я доверяла больше, чем себе сейчас. Отец увел машину на хайвей, и мы набрали скорость. Он гнал без лишних остановок, лишь пару раз свернул на заправку перекусить. Мы въехали в Лос-Анджелес ночью. Я думала, Марк поедет в отель. Но он направил машину к дому Кирилла Александровича Салманова. Будем ночевать в гостях. Путешествие на машине и отказ от регистрации, чтобы не светить паспорта. Все к одному. Можно сказать, приключения начинаются.